Часть первая, глава девятая. «Можешь хотя бы сделать вид, что наслаждаешься происходящим?» шипит Лоренцо, подойдя ко мне. «Вечер в твою честь, Дерек. Натяни улыбку и возвращайся к гостям». Я не просил об этом. «Конечно, у тебя же язык переломится попросить о чем-то. Неблагодарный говнюк». Лоренцо тычет пальцами мне в грудь, и я сдавленно мычу. Тело моментально покрывается потом, а в глазах становится темно. Ты что ранен? Доносится сквозь шум в ушах встревоженный голос Лоренцо. С чего бы ему беспокоиться? Неужели не помнит, сколько ран и синяков он сам оставил на моем теле, сколько костей сломал? Что за показательная забота? Причем с каждым годом эта клоунада все больше набирает обороты. Неужто чувство вины с годами давит все больше и больше? Как бывает? Разве это имеет значение? Придя в себя, отвечаю вопросом на вопрос. Я же стою тут, одетый с иголочки. Все, как ты и хотел. Хреново выглядишь. Спасибо, Лоренцо. Он долго скользит по мне взглядом, будто рассуждая о чем-то, потом произносит. «Идем со мной, у меня есть для тебя подарок». «Вынужден отказаться, секс пока не входит в мои планы». «Нет, это не девушка. Идем». «А как же гости?» «Им и без нас нормально». «И то правда. Лоренцо устроил грандиозный праздник, в мою честь. Самый молодой подручный в истории мафии. Мне всего 28, но Лоренцо на это плевать. Я выполнил его задание, остальное уже детали. Вернулся я утром». Мечтал проспать сутки, однако, кого волнуют мои желания? И вот я стою тут, посреди роскоши, и загибаюсь от раны, полученной весьма позорным способом. Мне бы врачу показаться, что-то реально хреново. Но вместо этого я вновь пошел на поводу Лоренцо, а теперь еще и иду за ним, ненавидя и его, и его долбанный подарок. Не люблю сюрпризы, не люблю толпу и эти мероприятия, и не люблю быть в центре внимания. А сегодня каждый счёл своим долгом подойти ко мне и поздравить. И сквозь эти фальшивые поздравления я отчётливо слышал шёпот. «Слишком молод. Ты кто он такой? Он же настоящий псих. Вы знаете, что он убил Беатрис? Да-да, ту самую. Вот увидишь, долго не продержится. А вы вообще в курсе, что он извращенец? Не понимаю, как этот опор занял такой высокий пост? Явно запудрил старику мозги». Говорят, там гены дурные. Да он же сын шлюхи. Ненавижу шепот. Но ничего, я привык. Видимо, это моя фишка – вызывать лишь зависть и раздражение. Однако меня слишком боятся, чтобы высказать все в лицо. Мы заходим в кабинет, и Лоренцо жестом велит мне присесть. Так что именно случилось в Италии, Дерек? Спрашивает он, видя, что в кресло я опускаюсь отнюдь не резво. Почему не сказал, что тебя ранили? «Задача выполнена, остальное неважно, давай сюда мой подарок». «Да ты борзеешь, сынок!» Лоренцо усмехается, наливает нам выпить, протягивает мне стакан. «Но мне даже нравится. Знаешь, ты очень на меня похож. В твои годы я был таким же нелюдимым, пробивным, упрямым и наглым. Постоянно нарывался на проблемы. Разве с годами что-то изменилось?» Ты все такой же пробивной, упрямый и наглый. Не считаешься ни с кем». «Неправда. С людьми я ладить научился. Ради собственной выгоды нужно уметь коммуницировать. Идти на компромиссы. Тебе тоже не мешало бы освоить этот навык». Лоренцо садится напротив, слютует мне Роксом и опустошает его. «Прогибаться?» «Дерек, почему ты любое мое слово воспринимаешь в штыки?» Что плохого я тебе сделал?» Смотрю на него, не моргая и забыв, как дышать. «Он серьёзно сейчас?» Так, по мнению Лоренцо, должно звучать раскаяние. Опрокидываю в себя алкоголь и продолжаю буравить Лоренцо взглядом. Вот же больной ублюдок! «Ладно, признаю, я был с тобой слишком строг». «Да неужели? Вот как это называется, да?» «Порой даже жесток, но...» Лоренцо вновь наполняет наши стаканы. «Согласись, тебе это было нужно. Ты был слишком нежным и при этом непослушным ребёнком. Сколько раз ты убегал, помнишь? А как не хотел проходить обучение? Какая разница? Ты в итоге всё равно слепил из меня монстра. Дело сделано, так что...» Пожимаю плечами и вливаю в себя виски. «К чему этот бессмысленный разговор?» Лоренцо хмыкает, но ничего не отвечает. Какое-то время мы просто сидим в тишине. Мне, в принципе, всё равно, зачем он позвал меня. В любом случае, здесь лучше, чем среди толпы, которая меня ненавидит». «Я и не надеялся, что ты поймёшь», – произносит Лоренцо, спустя довольно продолжительное время. «Больше не буду поднимать эту тему. Видимо, для тебя она всё ещё болезненна, раз ты каждый раз начинаешь дерзить». «Тогда зачем завёл этот разговор?» «Ты показывался врачу?» – меняет он тему и отводит глаза. «Нет». «Иди к себе и отдыхай. Через полчаса он будет у тебя». «А как же мой подарок?» – усмехаюсь, подаюсь вперед и наливаю нам выпить. «Ты же за этим меня позвал? Или уже передумал?» «Ты бледный и потеешь?» – ускользает Лоренцо от ответа, все так же смотря в стену. «Рана явно нехорошая. Тебе нужно показаться доктору и отдохнуть». Поговорим завтра. Чёрта с два, Лоренцо. Я выполнил твое задание, словил нож в грудь, сутки не спал. В одночасье я стал подручным, несколько часов принимал фальшивые поздравления, улыбаясь как баран. И теперь мне чертовски интересно, чем еще ты меня удивишь. Так что говори, я внимательно слушаю. Выпаливаю почти на одном дыхании, опустошаю Рокс и плещу туда еще, Надеюсь, поможет слегка приглушить боль таблетки ни хера не спасают». Лоренцо поднимается с места, подходит к сейфу, достает тонкую папку, возвращается и протягивает ее мне. «Открой и отреагируй адекватно». «Это как?» «Простого спасибо, мне вполне хватит». Раскрываю ее. Там завещание. И в нем явно какая-то ошибка, иначе быть не может». «С какой такой радостью мы с Эдрианом оба фигурируем здесь? И не просто фигурируем, а оба являемся полноценными наследниками. Все имущество и состояние Лоренцо в случае его смерти мы разделим поровну. Не объяснишь?» Поднимаю на Лоренцо глаза и жду, чем сильно раздражаю его. «Что именно?» – рявкает он. «Почему ты просто не можешь поблагодарить меня? Что опять не так, Дерек?» Чем ты на этот раз недоволен? Эд знает, что ты хочешь отдать мне половину его наследства. Зачем ему знать об этом? Это мое решение, оно не подлежит обсуждению. И уж точно я не должен ни перед кем отчитываться. И вообще, я пока еще жив и умирать не собираюсь. А я уж подумал, ты смертельно болен и решил таким образом замолить свои грехи. Вижу, что Лоренцо готов вспылить и быстро добавляю. «Спасибо, Лоренцо, я польщен. Неужели я наконец смог тебе угодить?» Он усмехается. «Всего несколько десятков миллиардов, доля в общем бизнесе и около двадцати зданий — это твоя цена». «Нет, Лоренцо, дело не в этом». «Тогда в чем?» В его взгляде, интонации и жестах читаются неподдельный интерес, смятение и взволнованность. «Да, я давно понял, что все эти подачки, подарки и особое отношение – не что иное, как способ попросить прощения за то, что чуть не избил меня до смерти, за то, что превратил моё обучение в ад, за то, что убил Баки и за многое-многое другое». Искренне ли раскаивается Лоренцо? Не знаю но абсолютно уверен в том, что ему важно, чтобы я обожал его, смотрел ему в рот и восхищался им. Слишком поздно он понял, что силой хорошего отношения не добьешься. Нельзя заставить других любить и уважать тебя. Бояться, презирать, ненавидеть, присмыкаться – вполне. Но любовь и уважение нужно заслужить. Начиная с того момента, как я провел Баки, Лоренцо делал все, чтобы я его возненавидел – Тогда мне было шесть. Кромешный ад закончился в пятнадцать. Но в рай я так и не попал. Однако многое изменилось после того, как я чудом выжил. Восстановление было адовым. Тогда я решил, что никогда и никому больше не позволю избивать меня. Особенно ему. Я начал тренироваться в несколько раз усерднее. Сам, а не из-под палки. Стал послушным, наступив на свою гордость, и выслуживался перед Лоренцо так, как только мог. Он был рад, видя мои старания. Чем больше я под него прогибался, тем лояльнее он становился. Ему казалось, что я, наконец, стал его ручным зверьком. А я просто играл роль послушного солдата, готового ради Лоренцо на все. Он стал поощрять меня. Шлюхи, деньги, тачки. Все это появилось в моей жизни, когда мне стукнуло шестнадцать. Тогда же Лоренцо стал отправлять меня на задания одного – убивать незаметно, из-под тяжка. Я справлялся, и он стал еще более щедрым. После посвящения и по сей день я купаюсь в его благодарности. Он никого так не ценит, ни над кем так не трясется, никого так не уважает. Даже Эдриана, своего сына и преемника. Всех это бесит. «Конечно. Мальчишка-оборванец, которого босс ни во что не ставил, вдруг стал любимчиком. Все в недоумении, как это возможно. А я знаю причину. Если бы я не прогнулся под него, то был бы мертв. Но есть и еще кое-что. Если бы я тогда не оказался одной ногой в могиле, глаза Лоренцо так и не открылись бы. Он бы не изменил своего отношения ко мне». Даже если бы я решил стать послушным по доброй воле, лишь страх потерять свою любимую игрушку, своего раба заставил Лоренцо одуматься. И он давно хочет попросить прощения, я знаю. Но Лоренцо никогда не скажет мне этих слов, никогда не встанет на колени передо мной. Он так и будет продолжать покупать мою верность. Ведь откупиться гораздо проще, чем раскаяться и признать, что был неправ». Конечно, есть большая вероятность, что я ошибаюсь, и Лоренцо не чувствует вины. В любом случае, мне насрать. Я никогда его не прощу. Но он мой босс, и я и дальше буду выполнять свои обязанности так хорошо, как только возможно. Ничего личного. «Давай закроем тему. Ты не против?» Поднимаю свой Рокс и подмигиваю Лоренцо. «Как насчет того, чтобы просто надраться?» Тебе нужно показаться врачу. А какая ему разница, буду я трезв или пьян? Ты же постоянно ворчишь, что я не пью с тобой. Ну вот, пожалуйста. Сейчас я весь в твоем распоряжении. Давай отметим моё назначение. И я правда благодарен тебе, что внес меня в завещание. Уж не знаю, чем я удостоился такой чести, но спасибо тебе, Лоренцо. Ты лучший босс, какой только может быть. Моя жизнь в твоих руках. «Так всегда было и будет». «Дерек, ты меня удивляешь?» «Стараюсь. За это ты меня и ценишь». «Верно. И когда мне кажется, что он уже не ответит», Лоренцо еле слышно произносит. «Да, именно за это».